Глава 79. В комнате 443 здания Конгресса вот-вот должны были начаться слушания. В ожидании этого момента конгрессмен Марвин Минковский, демократ, штат Висконсин, повернулся к конгрессмену Генри Векслеру, демократ, штат Калифорния, и спросил, «Не следует ли нам принять более жесткие правила, чтобы ограничить доступность рекомбинатных ДНК? Ты намекаешь на Зангера?» «Ну, последний случай связан именно с ним. Где он взял все то, что у него обнаружили? Ты случайно не знаешь?» «В интернете», — ответил Векслер. «Набор для создания рекомбинатной ДНК. Можно купить в Нью-Джерси и Северной Каролине. И стоит он пару сотен баксов». «Это грозит обернуться бедой. Ты так не думаешь?» «Послушай», — сказал Векслер. «Моя жена — заядлый садовод. А твоя?» «Она с ума сходит от своих роз». «Наверное, посещает местный клуб садоводов». «Само собой. Раньше многие садоводы выводили новые гибриды, прививая растения. Теперь они пошли дальше и используют для этого наборы ДНК», – проговорил Векслер. «Генетически модифицированные розы создают сегодня во всем мире. Именно таким образом японцы вывели голубую розу, о которой садоводы мечтали столетиями. Так что новые технологии нынче повсюду марф». И в крупных компаниях, и во дворах домохозяек. Они везде. — И что же с этим делать? — спросил Минковский. — Ничего. Я не сделаю ничего, что огорчило бы твою жену. И мою, кстати, тоже. Он обхватил подбородок ладонью. Этот жест всегда очень красиво выглядел на телеэкране. Но, возможно, мне пора произнести речь и выразить озабоченность в связи с потенциальной опасностью, которую представляет неконтролируемое развитие этих технологий. Отличная мысль, обрадовался Минковский. Я, пожалуй, тоже забацаю речь на эту тему. Новости Лепосакции. Жир премьер-министра продан за 18 тысяч долларов. Новости BBC. Кусок мыла из жира, выкаченного из итальянского премьер-министра Сильвы Берлускони, продан частному коллекционеру за 18 тысяч долларов. Мыло является произведением искусства, названным Манипулите чистые руки. Ее автор, художник Джанни Мотти, живущий и работающий в Швейцарии. Мотти приобрел жир клинике в Лугарно, где в Берлусконе была проведена процедура липосакции. Затем Мотти перетопил жир кусок мыла и продал его на художественной ярмарке в Базеле частному швейцарскому коллекционеру, который теперь может умывать руки при участии премьер-министра Италии. Наблюдатели отмечают, что Берлускони весьма непопулярен в Европе, и это могло снизить цену мыла из его жира. По их мнению, жир кинозвезд будет пользоваться куда большим спросом и оцениваться значительно выше. «Цена на субпродукты из Брэда Пита или Помеллы Андерсон будет просто заоблачной», — сказал один из них. «Согласятся ли звезды продавать свой жир? А почему бы и нет?» — отвечает пластический хирург из Беверли-Хиллз. Они могут использовать вырученные деньги на благотворительность. Они ведь все равно делают лепосакцию. Сейчас мы просто выбрасываем жир, выкачанный из их тел, а он мог бы пойти на благородное дело. Быстроходный катер на ягодичном топливе. Служба электронных новостей. Состоятельный житель Новой Зеландии Питер Беттон попытается установить мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на быстроходном катере использовав в качестве топлива жир из собственных ягодиц. Его экологически чистый 78-футовый тримаран Earth Race оснащен двигателем, работающим на биодизельном топливе, созданном из растительного масла и жиров. Строго говоря, собственная пятая точка мистера Беттона внесла весьма скромный вклад в осуществление запланированного им путешествия поскольку его ягодицы стали животворным источником всего 1 литра топлива. Тем не менее, Беттон отметил, что с его стороны это явилось жертвой, поскольку, как он выразился, мою задницу искормсали вдоль и поперек. Художник готовит и ест собственный жир. Рейтер. Нью-Йоркский художник-концептуалист Рикардо Вега прошел процедуру липосакции, приготовил собственный жир и съел его. Он заявил, что целью этой акции было привлечение внимания к бесхозяйственности западного общества. Он также сохранил еще несколько порций своего жира, набереваясь их продать. По его словам, это даст людям возможность попробовать на вкус человеческую плоть и на собственном опыте узнать, что такое каннибализм. Вега пока не назначил цену на свой жир, но по мнению одного из торговцев произведениями искусства, она будет значительно ниже, чем на жир в Берлусконе. «Берлусконе – премьер-министр, а Вегу никто не знает», – заявил он. Кроме того, он не первый в этой области. Еще до него художник Маркос Эвариста делал из собственного жира фрикадельки. Маркос Эвариста – чилиц по происхождению, художник, живущий в Дании. Слухи о том, что фрикадельки из его жира будут выставлены на аукционе Кристи, не могут быть подтверждены поскольку представители аукционного дома отказались обсуждать данную тему.